Глава 5 План был прост. Добраться до своего этажа, найти на стене знаком и получить новую подсказку. Хоть у него и появилось понимание, что он находится в чертогах разума, но как отсюда выбраться, Алексей пока что не представлял. Единственное, что ему сказал Арт, тебе там с такой волей не выжить. А значит что, качаем волю? Вот только знать бы как. Пока что происходящее ему не шибко-то и нравилось. На стенах башни появилась паутина, чего в принципе не могло быть, откуда-то сверху начали задувать холодные сквозняки, а на ступеньках начали попадаться трещины. Когда он наконец-то добрался до своего этажа, то уже всерьез прикидывал, так ли ему нужна эта подсказка. Коснувшись бронзового кольца широкой деревянной двери, Алексей замер, не решаясь войти в гостиную. Внутренняя чуйка кричала не так чтобы сильно, но оставаться в башне с каждой секундой становилось все т р е в о ж н е е и тревожней. «Я быстренько, одна нога здесь, другая там», — решил Алексей и, отбросив в сторону сомнения, вошел в холл. Не задерживаясь, он его стремительно пересек и быстро нырнул в коридор, стараясь не смотреть по сторонам, в особенности на камин, от которого жутко тянуло могильным холодом. Проходя мимо комнаты Марка, он хотел было зайти, чем черт не шутит, вдруг пацан оставил там свою книгу. Но благоразумие взяло верх, и он поспешил к финальному пункту назначения. Теперь, когда Алексей знал, что искать, найти подсказку не составило труда. Приятное оранжевое свечение символа Ом, выбитого на стене, невольно притягивало взгляд. Остановившись напротив знака, имперский маг бросил взгляд налево, в сторону приглашающей распахнутой двери в свою комнату и невольно сделал шаг назад. Идти туда и проверять, остался ли водник там или уже куда-то убежал, ему отчего-то не хотелось. То ли из-за внутреннего чувства, утекающего сквозь пальцы времени, то ли других причин. Таких, как тонкая лужица крови, вытекающая из кубрика, или белесые клубы пара, вырывающиеся из комнаты. Это нереальности с Арни, все в порядке, проговорил он про себя. Потом еще раз и еще, но не помогло. Чертов Арни, он сделал первый шаг к двери. Чертовы чертоги, второй шаг. Черт возьми, это что еще такое? Увиденное краем глаза, хорошо хоть заходить не стал, Алексею не понравилось. Посреди комнаты на ледяном троне сидел Арни. Точнее то, что от него осталось. «Да он же превратился в ледяного х о д а к а с трудом сдерживая истеричный смех, подумал имперский маг. «Нет, я знал, что Ольк уж был повелителем льда, но чтобы до такой степени». Он с содроганием вспомнил только что увиденные синие вены, бегущие по белому как мел телу паренька. и н е на бровях и щеках, кристаллы льда, пробивающиеся по всему телу Арни. При некой толике фантазии можно было разглядеть в этих хрустальных наростах будущую ледяную броню. Олькуш, не сильно, впрочем, н а д е я с ь на успех, позвал Алексей. Олькуш, ты тут? А, имперский маг, послышался усталый голос духа. Знаешь, в ч е м проблема и самая главная опасность чертогов разума? В ч е м Тут же навострил уши Алексей. Откуда-то из-под сердца пришло понимание, что этот творчливый голос одна из немногих реальных вещей в этой иллюзорной реальности. и он точно не собирался упускать возможность получить дельный совет от многоопытного мага, который к тому же сумел выжить на водном плане. «Попавший сюда маг магнитом притягивает всех <coughs> неприкаянных сущностей», охотно отозвался Гидерика. «А вас сюда попало аж шесть, причем не самых слабых. Меня, несмотря на крепчайшую привязку Кауриарни», затянула сюда с первым же магом-воздушником, а твоего наставника следом за мной. Да-да, теперь я знаю, что мне посчастливилось находиться в академии вместе с легендарным Артом Скалом». Из комнаты послышался полувздох-полувсхлип, и Олькуш тут же прервался, оставив Алексея гадать, откуда он в курсе про наставника. Так вот, как ни в чем не бывало, продолжил дух несколько секунд спустя. А теперь представь, что произошло, когда в чертоги попало шесть магов. Я и знать не знал, что в академии находится такое, такая с у щ н н о с т ь По спине Алексея пробежал целый табун мурашек. Он сразу же отчетливо вспомнил то неприметное здание, куда отправили мастера Килиба и ту, то, что находилось под темницей. «Неужели?» «Именно!» — опытный о л ь к уж понял его с полуслова. «И сейчас она, или оно, пытается установить здесь свои порядки, и у нее, надо признать, пока что получается». «Что с а р н и задал волнующий его вопрос Алексей и сартом, с остальными учителями. «И что будет с вами?» «Тяжело сказать!» — вздохнул дух. «Еще пара часов, и вместо Арни здесь появится могущественный лич. И самое печальное, что там, в реальности, мой внук потихоньку начнет сходить с ума!» Его голос дрогнул, и он на мгновение замолчал. Говорить о таком было непросто, но г е д е р и к а как истинный маг, плевать хотел на сложности. Даже если разговор шел о жизни единственного наследника рода, справившись со своими эмоциями, он продолжил. «Сначала ему будут сниться сны, потом он начнет видеть всякую, как ты говоришь, чертовщину, а потом он покончит жизнь самоубийством, и э т о э т о сущность через своего миньона получит лазейку в нашу реальность. У нее, конечно, уйдут годы, даже десятилетия, но рано или поздно». о л ь к уж не договорил, но все и так было понятно. алексей помнил тот взгляд даже не взгляд а его тень брошенного к а з а л о с ь из самой бездны и четко осознавал с этой сущностью не с п р а в и т с я ни ему ни архимагу ни даже циту арт где то здесь в голосе гидерика послышалась отчетливая неприязнь он будто бы знал что произойдет и мгновенно исчез спрятавшись где то в складках этой реальности а мне сейчас приходится сдерживать эту тварь одному «Да заткнись ты!» Приглушенный рык, который раздался в комнате после слов духа про тварь, тут же сменился злым шипением. «Она или оно нас слышит?» «Скорее всего», — равнодушно отозвался Олькуш. «Если хочешь попытаться договориться, сразу же говорю, бесполезно. Мы для нее ничто. Еда, пища, ниши». Ладно, Алексей почувствовал, как по спине бегут мурашки. «Вот только на этот раз это был не страх, а предвкушение. Что с остальными? Какие есть варианты? Сколько у нас времени и что делать дальше?» «Думаешь побороться?» – задумчиво протянул дух. «Должен признать, шанс есть. Но для этого тебе нужно разобраться с самим собой и только потом вытащить из чертогов остальных магов. Ну и напоследок, лишить тварь возможности проникнуть в разум любого разумного» И не стоит сейчас высказывать свои предположения и догадки вслух. Алексей кивнул и закрыл открывшийся был рот, оставляя свои мысли при себе. Олькуш предупредил его вовремя. Он уже хотел по своей привычке уточнить, правильно ли он понял мысль собеседника, проговорив ключевые тезисы. «Магов найдешь сам, это будет несложно. Что касается того, сколько у тебя, <кхм> точнее у нас, времени, сказать не могу». «Думаю, сам поймешь». «И да, я бы прислушался к совету своего наставника». «Увидимся, Олькуш», — твердо пообещал Алексей, с брезгливостью смотря на вытекающую из комнаты лужицу черной крови. «Всяко может случиться», — устало согласился дух. «Иди, прикрою тебя от арни». Молча кивнув, Алексей коснулся ладонью оранжевого знака «Ом», и без удивления проводил взглядом отъехавший в сторону кусок стены. Из открывшегося прохода повеяло з а т х л о с т ь ю и тленом. «Надеюсь, ты умеешь не дышать», — послышался голос Олькуша. «Ну или догадаешься создать маломальские воздушные фильтры? Лично я не хотел бы, чтобы эта гадость попала мне в легкие. От твоей жизни на минуточку зависит судьба моего рода, так что...» — его голос дрогнул. «Береги себя». Алексей молча кивнул и неожиданно для самого себя создал огненную ауру. Причем вышло у него на удивление хорошо, будто был пиромантом со стажем. «Тоже неплохо!» – прокряхтел Олькуш и сухо добавил. «Ну все, вали уже! Этот мешок с костями с каждой минутой набирает силу, и удерживать его становится все сложнее и сложнее. Слушай, а что будет, если я его сожгу?» Алексей хищно прищурился и недобро посмотрел в сторону открытой двери. Его взгляд был настолько многообещающим, что черная лужица крови испуганно втянулась обратно в комнату. «Всех не сожжешь», — устало ответил дух. «К тому же главный враг не снаружи, а внутри», — негромко закончил Алексей, шагая во внутреннюю часть башни. «Мне кажется, я начинаю не любить лестницы». Ведь если подумать, все его б е д а начались как раз-таки с лестниц. Сначала нападение Ковальда, сейчас вот эта темная каменная кишка. Узкая кирпичная коробка вела к на удивление широкой спиралевидной лестнице, уходящей вниз. Лестница была широкой и длинной. Поначалу он пытался считать количество пролетов, ориентируясь по ржавым подставкам для факелов и узким коридорчикам, которые под копирку упирались в кирпичные стены, но потом плюнул и перестал. На смену монотонному спуску пришли проблемы посерьезней. Сначала на него нахлынул страх бесконечной лестницы, и он чуть было не развернулся назад, потом н а ч а л казаться, что стены стали потихоньку сужаться. Или не казаться. Стены, окружающие рукотворный каменный серпантин, уже практически касались его плеч. «Тварь я дрожащая или право имею», хмуро поинтересовался Алексей сам у себя и с угрозой пошевелил плечами. Его руки сами собой упали на пояс, привычно касаясь теплой каменной цепи. Во все стороны от него пробежала дрожь, с потолка посыпались обрывки паутины, каменная крошка и еще какой-то мусор. Стены сначала с угрозой заскрипели, сужаясь еще больше, но потом, наткнувшись на решимость имперского мага, развалить тут все и вся, сдали назад, с хрустом возвращаясь в исходное положение. «Так-то», -та, — довольно бросил Алексей, украдкой смахивая капельку пота. Повторяющиеся ярусы и клаустрофобия тут же исчезли, но им навстречу пришли ловушки. Арбалетные болты, вылетающие из скрытых ниш. Проворачивающиеся ступеньки с шипастыми каменными роликами, так и жаждущие переломать все кости на ногах. н е о ж и д а н н ы е и бесшумно падающие на голову каменные блоки. Замаскированные подросы бедрагоценных камней, кислотные пузыри, лопающиеся стоит только подойти, чтобы внимательно присмотреться к ярким камушкам. Магические сюрпризы, количество которых с каждым ярусом все увеличивалось, а сами они становились все изощренней и опасней. От ловушек Алексею помогал уходить скачанный пакет-диверсант, про который как-то распинался мастер Петро. Алексей смутно помнил, что произошло с хитрым комендантом, но сейчас он был ему благодарен. Благодаря скачанному пакету он будто заранее знал, что вот из-под этого кирпича, который чуть выдается вперед, вылетит короткий отравленный металлический штырь, а вот тот, подозрительно объемный комок паутины, прикрывает готовую сорваться вниз склянку с жидким огнем. Хорошо хоть с магическими ловушками было попроще, от них надежно спасал универсальный щит, который Алексей держал беспрерывно. Огненная аура помогала сжечь большую часть витающей в воздухе отравы, а воздушный фильтр, все же сделанный по совету Олькуша Гидерика, надежно отсекал мельчайшие частички зловония, пробившиеся сквозь ауру. Зеленоватая пыль, стоящая в воздухе, отбивала любое желание не то что ее вдыхать, но даже позволять ей касаться своего тела. А в р а з у увеличившаяся концентрация ловушек подсказывала, что искомая цель Алексея уже близка. Когда же снизу донесся глухой полувсхлип-полувздох, он и вовсе собрался, выкинув из головы лишние мысли и включив режим максимальной паранойи. С каждым пройденным ярусом стоны неизвестного становились все громче, стены все зеленее, вызывая острое нежелание их касаться. А видимость из-за грязно-зеленого, едкого, мшистого тумана и вовсе упала в несколько раз. «Похоже, я на месте», — подумал имперский маг, с осторожностью спускаясь ниже. Стоило ему пройти два пролета, как все ловушки, и физические, и магические, закончились, а под ложечкой неприятно засосало. Более того, ему отчего-то захотелось повернуть назад, а воздушное чувство предвкушения сменилось липкими касаниями страха. «Судя по всему, этот таинственный обитатель подземелья, который без передыха вздыхает, словно первоклашка, у которого учитель забрал дневник, уже близко», — подумал Алексей, задумчиво теребя теплое каменное кольцо цепи. «Но с этим страхом надо что-то делать. Это же обычное ментальное влияние. К тому же теоретически я у себя в голове. Следовательно, это все иллюзия». Самовнушение немного помогло, гнетущее чувство страха отступило назад, и алексей упрямо нахмурившись двинулся вниз судя по ледеящим н кровь стоном и скрипучему шелесту обитатель подземелья был уже рядом один виток второй и его глазам открылся широкий коридор ведущий в темный зал с потолка свисала жирная на вид паутина пол был покрыт затянутыми р я с к о й лужами а стены были облеплены болотно зеленым м хоом с которого сочилась мерзкая на вид жидкость входить туда у алексея не было ни малейшего желания «Да ну его н а х пробормотал имперский маг и, недолго думая, создал и усилием воли послал вперед стену огня. И снова огненное заклинание вышло неожиданно сильным и быстрым в исполнении. Ослепительно белое пламя стремительно рвануло вперед, д о ч е р н а очищая коридор, и радостно ворвалось в овальный зал, жадно сжирая гнилые доски, ошметки паутины и несколько десятков высоких скелетов с волчьими черепами, после чего накинулась на стоящую по центру помещения фигуру. «Ого!» — уважительно выдал Алексей, отшатываясь назад. Он явно не ожидал такого эффекта от обычной огненной стены. «Так, и кто это тут у нас?» с д а кто бы сомневался!» Огонь, успешно зачистивший все и вся, лишь бессильно лизнул замотанную в грязные бинты фигуру, с трудом, но поджигая свисающие с мумии ошметки засаленных тряпок. Видимо, огненный подарок Алексея стал для нежити не меньшей неожиданностью, чем и для мага. Иначе она, наверное, успела бы среагировать и как минимум прикрыла бы от атаки Алексея своих скелетов и защитилась бы сама, а может и нет. Я и не знал, как я, оказывается, умею. Он с удивлением посмотрел на свои руки и перевел взгляд на дымящуюся мумию. Нежить обиженно взревела, пытаясь потушить все еще горящие ошметки бинтов и выцветшую монашескую тунику. Хм, многозначительно заметил Алексей, формируя плетение огненного копья. Судя по всему, этот тип раньше был монахом. Мумия же, будто почувствовав, что ее сейчас будут убивать, неожиданно проворно бросилась на пол, и, крутанувшись там несколько раз, сбила огонь, после чего, немедленно секунды, бросилась на Алексея. «Ловко», — оценил имперский маг, швыряя в нее огромное огненное копье. но сегодня, пожалуй, обойдемся без рыцарских поединков. У него не было ни малейшего желания проверять, насколько эта нежить сильна в рукопашной, тем более появившаяся над ней надпись, недвусмысленно намекала о возможных проблемах на близких дистанциях. м у м е я з е н л и настоятель храма солнечного кулака, способности, аура страха, проклятие, гнилостное дыхание, заражение, похищение характеристики, э <глаз> э завыла подожженная нежить, отброшенная магическим ударом назад. Ее левая рука повисла на рваном лоскуте, бинты азартно занялись огнем, полчерепа как не бывало. о э э нисколько не смущаясь потери нескольких частей тела, мумия вскинула перед собой правую руку, которая окуталась гнилостным свечением, впилась в Алексея уцелевшим глазом и рванула вперед в отчаянную атаку. В голове Алексея тут же замелькали картинки, то выдыхаемое нежитью о б л а к а гнилось н о зеленого дыма, то заражение при легком касании, то вытягивание мумии с таким трудом заработанных характеристик, и как вишенка на торте, неснимаемое проклятие и прочие неприятные вещи, которые есть в арсенале нежити. «Береженовый бог бережет», — пробормотал Алексей с усилием посылая вслед за первым еще два огненных копья. Горящей мумии хватило и одного. Поймав грудью первое копье, она бессильно захрипела и рассыпалась черным пеплом. Второе же заклинание выжгло посмертное облако зеленого тумана, появившегося на месте мумии, и бессильно разбилась о мраморный ларец, стоящий посреди комнаты. «Посмотрим, какое наследство оставила после себя эта мумия», – проворчал Алексей. «Вряд ли что-то ценное. Монахи-ребята аскетичные, хотя…» Мысленно одернув себя, начал, понимаешь, делить шкуру неубитого медведя. Алексей внимательно осмотрел склеп в поисках оставленных ловушек. Подхватить какую-нибудь заразу после бескровной победы над мумией было бы глупо. Зачистив комнату парочкой плетений, Алексей осторожно шагнул вперед. Пора было посмотреть, ради чего он спускался в такую даль. Глава ш е с т а Мумия оставила после себя закопченные наручи, угольно-черный ключ и посмертное проклятие в виде зеленого облака. Убрать его, как Алексей не старался, не получилось, поэтому он просто к нему не приближался. Наручи он убрал в инвентарь, отложив их идентификацию на потом, а ключ идеально подошел к мраморному ларцу, стоящему на невысоком пьедестале. «Занятно», — протянул Алексей, рассматривая содержимое сундучка. Стоило ему вставить ключи сделать несколько оборотов, как мраморная крышка бесшумно распахнулась. К облегчению Алексея, внутри не оказалось ни ловушек, ни магических сюрпризов, а лишь маленькое медное кольцо и аккуратная горка белых кубиков. Где-то я уже видел что-то похожее, подумал Имперский м а г пытаясь вспомнить, от чего эти кубики вызывают у него приятные ощущения. Неужели я шёл за ними? Вспомнить бы ещё для чего они нужны. Пересчитав кубики, их оказалось ровно пятьдесят три. Он усилием мысли попробовал было убрать их в инвентарь, но, к своему безмерному удивлению, не смог. «Не понял», — нахмурился Алексей, ошарашенно наблюдая за тем, как кубики рассыпаются костяной пылью. «Это я, получается, зря сходил?» Повертев в руках медное колечко явно технической направленности, так как надеть его на палец не представлялось возможным, он бросил его в карман, в котором уже валялась деревянная трубочка и с чувством выругался. Было безумно жаль потраченного времени. Конечно, как вариант, можно было бы проверить стены в надежде найти тайник, но его умений, даже несмотря на разученный навык диверсант, явно не хватало. Поэтому Алексей бросил прощальный взгляд на склеп, обошел так и висящее облако зеленой хмари и направился в сторону лестницы. Его ждал долгий подъем. к его удивлению ни на третьем, ни на тринадцатом, ни даже на тридцатом пролете ловушек не оказалось. Поэтому алексей, плюнув на осторожность и понадеявшись на свой универсальный щит, побежал наверх. у с т а л о с т ь ног вымывалась благодаря заклинанию бодрости и свежести, а вот со сбившимся дыханием было сложнее. Приходось и л переходить на шаг и помогать себе легким исцелением. И то ему казалось, что он поднимается наверх целую вечность. В какой то момент алексею пришла в голову мысль, что он уже проскочил выход на свой этаж и теперь поднимается куда то вверх. Разом закружилась голова и его з а м у т и л о как будто оказался в своем повторяющемся сне, в котором он стоял на четвереньках, на верхушке высоченной башни, то и дело ш а т а ю щ е й с я под порывами ветра, и вцепившись в металлический пол, дрожал от страха. «Это все иллюзия, это все иллюзия», Алексей без остановки бормотал спасительную мантру, медленно поднимаясь вверх. Он уже давно не бежал, а еле шел, будто механический болванчик, переставляя одну ногу за другой. И в тот момент, когда его отчаяние почти достигло своего пика, а сам он был готов повернуть обратно, Алексей увидел кровь. густую черную кровь, медленно сочащуюся по ступенькам из узкого хода, ведущего наконец-то на его этаж. Приближаться к м а с л я н и с т о й жиже, и уж тем более вступать в нее Алексею не хотелось, поэтому в его руках вспыхнул ослепительно яркий огненный шар. Жидкость, словно живая, попыталась втянуться обратно в коридор, но не успела. Вжух! По лестнице прокатилось пламя, выжигая черноту. «Вжух!» Алексей не собирался успокаиваться и, выйдя из потайного хода, ударил чистым пламенем в обе стороны, очищая коридор от натекшей из комнаты крови. За его спиной заскрипел кусок стены, возвращаясь на место, а знаком, дружелюбно мигнув напоследок оранжевым, бесследно растаял. «А ты вовремя!» — голос Гидерика было еле слышно. «Еще немного и а р н е п р о с н ё т с я «Не проснется», — мотнул головой Алексей, уверенно приближаясь к своей комнате. «Как там мои ученики?» — «Файр говорят ин зе холл!» «Вжух!» — с его рук сорвался белый поток огня и с ревом устремился в комнату, заливая пламенем все помещение. «Тепло, ох, тепло, а вот сейчас уже горячо. Сейчас полотенчика займется, горит. Хорошо горит с огоньками. Так, все уже горячо!» полотенце почти сгорело, в с ё сгорело, хорош, хорош!» Дух закричал так, будто он сам горел. Перестав заливать комнату огнем, Алексей бросил перед собой несколько воздушных волн, чтобы разогнать остатки дыма и пара. Секунда, и перед ним появился облаченный в ледяную броню Арно г и д е р и к а Вот только в глазах студиоза, сидящего на ледяном троне, клубился мутный белесый туман, Точь в точь такой же, как о й сейчас окружал его самого, защищая от огненной магии Алексея. Синие губарно ы были искривлены в презрительной усмешке, мертвенно-белые руки с силой с сжимали с т ы л ы е подлокотники трона, кроша их в ледяную крошку и р а с п ы р а я себе ладони. На левом виске и в центре груди билась фиолетовая вена паутиной, расходясь по всему телу. Прозрачные ледяные доспехи не скрывали уродства тела. да еще и мертвенно белая кожа оттеняла синюю кляксу с трудом работающей кровеносной системы л и ч смотрел на алексея с насмешкой и легким интересом и если бы не сведенные от напряжения к и с т и р у к имперский маг бы купился на этот блеф не может быть такого чтобы эта чертова пленка была абсолютно неуязвимой огонь нет огонь точно нет но все же чего то опасается может быть попробовать воду а что если С с о ж а л е н и е м констатировав, что огненных плетений Лич не боится, Алексей принялся перебирать в голове возможные комбинации, которые сумеют пробить эту белесую пленку щита. Точно, имперский маг довольно улыбнулся, заставив Лича немного заволноваться. «Если он умрет», — раздался в голове напряженный голос Олькуша, который первый понял, что хочет сделать Алексей, то, плевать, равнодушно прервал духа Алексей, и принялся медленно создавать в руках плетение огненной воды. Я из себя сожгу, если потребуется, не имеет права вот этот вот существовать. л и ч замер впиваясь в алексея настороженным взглядом, из его глаз ушло все пренебрежение и высокомерие, сменившись дикой злостью и неподдельной тревогой. Он перевел свой нечеловеческий взгляд на создаваемое плетение и еще больше скривил губы, обнажая острые зубы. Прощай, Олькуш, закончил формировать плетение Алексей. Прощай, Арни. А ты, мразь, он посмотрел сущности прямо в глаза. Сдохни. Заклинание еще находилось в воздухе, как из Арни, будто выдернули все кости. Ледяной трон взорвался миллионами осколков, безжалостно нашпиговывая тело студиоза прозрачным льдом, а струйка белесого тумана мгновенно выскользнула в открытое нараспашку окно. сбежал», — довольно улыбнулся Алексей, спешно создавая великое исцеление. «Олькуш, скажешь, когда вся дрянь в его крови уже сгорит, но сам он еще будет жив?» «Опасный ты человек, Алексей», — с облегчением произнес дух. «Я уж того поверил». Так на то и расчет был, пожал плечами имперский маг, напряженно всматриваясь на краснеющего а р н о е щ е рано?» «Рано», — успокоил его дух, «я предупрежу». «Чтобы убить моего внука, нужно что-то покрепче огненной воды». В следующий момент в комнате резко потемнело, будто огромная туча закрыла солнце, и с улицы донесся пронзительный визг взбешенной твари, до которой дошло, что ее обвели вокруг пальца. «Она теперь от тебя не отстанет», — предупредил Ольку Жгидерика. «Лучше бы и в самом деле убил». «Успеется еще», — отмахнулся Алексей, следя за бьющимся в припадке Арни. «Ты мне вот что скажи, Олькуш, что дальше делать будешь?» «Да тут вариантов-то немного», — протянул дух. «Сейчас арни откачаем, да и оборону буду держать». «Удержите эту башню». «Удержим», — немного подумав, согласился Олькуш. «Если силой поделишься, то тогда точно». «Поделюсь», — согласно кивнул Алексей. «Мне нужно знать, что где-то в этой чертовой реальности есть островок спокойствия». «Будет тебе островок спокойствия!» — хохотнул дух. «Все, давай!» Алексей тут же отпустил заклинание и спешно принялся формировать великое очищение. На его глазах маленькое солнце вошло харкающему кровью пареньку прямо в грудь и разлилось по всему телу. Выправляя кости, сращивая разорванную кожу, разгоняя синюю паутину вен, следом на студиоза пролился лунный свет, выгоняя из тела оставшуюся гадость. «Восстановление не забудь», подсказал Олькуш. Благодарно кивнув, Алексей послал в Арни великое восстановление и без сил опустился на пол. Мана-то было много, источник бурлил энергией, и Алексей спокойно мог бы выдать еще как минимум с десяток великих исцелений, но в эмоциональном плане он был выжат, как лимон. «Все, Алексей, можешь идти», уверенно заявил Олькуш. «Арни сейчас чутка отлежится, и мы начнем укреплять башню». а вот тебе задерживаться здесь нежелательно». «Иду, иду», — старчески прокряхтел имперский маг, поднимаясь с пола. «Пожелай мне удачи, Олькуш». «Удачи тебе, молодой имперский маг», — с теплотой отозвался дух. Молча кивнув, Алексей бросил взгляд на сопящего Арни, на чье лицо вернулся ровный румянец и пошел в коридор. Времени оставалось все меньше, а знаки сами себя не найдут, «Алексей!» — окрик старого мага догнал его уже в коридоре. «И все же как ты с ней справился? Еще никто на моей памяти не мог оказать сопротивление миньону, пусть будет бездны». «Да легко!» — пожал плечами Алексей, поморщившийся на затертый до дыры штамп про бездну, и мы все умрем. «Ведь это мой сон, а значит, какой бы могущественной ни была эта тварь, она здесь смертна, и она, точнее они, знают об этом». — Мы будем ждать тебя, парень, — торжественно сказал Олькуш. — Возвращайся сюда вместе с остальными. А ведь и вправду башня определенно стала лучше, заметил про себя Алексей, спускаясь по лестнице вниз. Из каминов не несет смертью и дикой злобой, сквозняки исчезли, паутины на стенах словно и не было. Нет, мне такая башня определенно нравится больше. Спустившись по лестнице, он вышел в главный холл, и спустя несколько ударов сердце был уже перед входными дверями башни не зря говорят что дома и стены помогают подумал алексей и с легким сердцем толкнул дубовые створки в душе после экскурсии по обновленной башне поселилась твердая уверенность в том что все будет хорошо к о т о р а я тут же рассеялась стоило ему выйти на крыльцо во дворике со всех сторон окруженным белым туманом среди которого торчали голые стволы почерневших деревьев Стоял керн, керн Лартарго. о н о только тебя мне еще не хватало», — поморщился Алексей. «Свали в туман, не до тебя». «Меня всегда поражала природная наглость черни, которой повезло выбиться в люди», — холодно улыбнулся огневик, демонстративно хрустнув пальцами унизанными золотыми перстнями. «Но больше всего меня раздражают форточники, которые считают себя королями всего мира». Огневик вытащил из-за ворота ученической мантии золотую цепочку с желтым топазом, виртуозно оправленным золотыми нитями. Если хорошенько присмотреться, то можно было заметить, что внутри камушка лениво мерцали тысячи золотых искр. «Знал бы ты, сколько форточников мы продали в рабство в пустыню или отправили в каменоломни! Вы настоящая угроза нашему миру, а не какие-то там и намеряния!» Щеки Студиоза побледнели от злости, и он стиснул амулет в правой руке с такой силой, что из сжатого кулака побежала струйка крови. «Вы приходите в наш мир и с легкостью получаете то, о чем лучшие представители нашего поколения и помыслить не могут». «Лучшие — это ты про Ариста и дворян?» — уточнил Алексей, внимательно осматриваясь по сторонам в поисках свободного от белесого дыма места. Лезть в этот мертвый туман не хотелось от слова совсем. «Именно», — Керн Гордов скинул подбородок, «семейные знания и реликвии передаются из поколения в поколение, а вы приходите на все готовенькое». «Удобная позиция», — хмыкнул Алексей. «Все а я Д'Артаньян». «Не знаю такого рода», — отмахнулся Огневик. «Глупо рассчитывать на то, что ты поймешь собственную никчемность. Но одно я тебе могу обещать точно. После того, как я тебя убью...» «Мой клан позаботится о твоих маленьких друзьях. Пустынные шейхи охотно скупают одаренных мальчиков. Уж чего-чего, а ошейников подчинения у них хватает!» Керн мерзко расхохотался, а Алексей лишь бессильно скрипнул зубами. Пока огневик старательно тянул время и между делом упивался своей обвинительной речью, имперский маг все думал над тем, как лучше всего поступить. «Расена всегда избавится от этого подлого, мстительного, злопамятного, обиженного на весь мир подростка? Или все же попробовать найти к нему подход?» Он достаточно повидал за время работы в школе таких волчат, наглые, дерзкие, отмороженные, не признающие никаких авторитетов. Да, некоторых из них можно было запугать, но это было временное решение. Ведь страх жил внутри их самих. Он был с ними дома. Страх попасть под тяжелую руку пьяного отца, в школе страх, что они действительно никому не нужны, на улице что кто-то из друзей поймет, что глубоко внутри сидит не крутость, а простая зависть и обида, зависть к тем детям, которых любят родители, обида на свою семью и на весь мир. С такими ребятами было очень сложно работать, подчас пакость проникала в их сердца настолько глубоко, что они просто не понимали, что плохого в том, чтобы забрать деньги у Толстопузова м е м л и ведь он же лох. Не понимали, что материться при девушках или на уроках некультурно, ведь это же нормально, ведь так разговаривают мама с папой. Они не понимали, почему они должны слушать какого-то там учителя, который им лечит проразумное доброе вечное, в то время, когда у них дома в холодильнике стоит лишь полторашка пива и майонез. Но даже с такими было легче, чем состоящим перед ним представителем золотой молодежи цитадели. Можно помочь волчонку, лишенному заботы и любви, занять его интересным проектом, показать, что он важен тебе. Можно договориться с самым бескомпромиссным гопником на районе, объяснив ситуацию и выслушав его позицию, главное один на один, не дай бог рядом будут его друзья, в этом случае любые слова будут бесполезны. Можно даже успокоить отъявленного хулигана, показав ему, что он важен для тебя, и уделив ему самое ценное, что у нас есть, внимание, и поделившись самым важным, любовью и заботой. Но понять представителя золотой молодежи, к которой принадлежал стоящий перед Алексеем огневик, невозможно. Они творят беспредел от вседозволенности в поисках новых ощущений, потому что им ничего за это не будет. И как бороться с такими, Алексей не знал. Сажать? Наказывать, ломая руки или ноги? Убивать? У него не было точного ответа. Поэтому он просто стоял и смотрел что-то, говорившему Керну в глаза. И когда огневик прервался на полуслове, вскидывая перед собой руку, Алексей не сделал ни малейшей попытки защититься. Он чувствовал, как в него летит высокоуровневое заклинание е И хоть до силы крови оно не дотягивало, но вполне было способно убить любого пренебрёгшего защитой мага. Такого, к примеру, как Алексей, а Алексей защитой пренебрёг. Он смотрел в глаза керну, чувствуя, как ему в ключицу врезается выпущенное керном огненное веретено. Тысячи острых игл вонзились в грудь, заставляя мышцы сокращаться и причиняя невыносимую боль. «Типичный керн Лартарго», — мелькнула горькая мысль.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 Концентрированный поток огня сорвался с рук студиоза и медленно, словно в замедленной съемке, полетел в сторону Алексея. Но должна же быть в нем хоть какая-то человечность. В глазах вспыхнули искры, стало невозможно жарко, а потом наступила темнота. Последнее, что заметил Алексей, была глумливая улыбка огневика. А потом он умер.